Закон простых объемных отношений Открытие гей закона простых отношений объемов реагирующих газов оказало сильное влияние на развитие теоретической химии. Этот закон вместе с только что открытым Дальтоном законом кратных отношений лег в основу теории химических соединений. гей принадлежит к тем химикам, которые в первой половине XIX века заложили основы классической химии. Жозеф Луи Гей-Люсак, годы жизни 1778 1850 родился в небольшом городке Сен-Леонар, во французском графстве Лимузен. Получив в детстве строгое католическое образование, гей Лусак в возрасте 15 лет переехал в Париж. Здесь он стал обучаться в пансионе Сан-Сие, где вскоре раскрылись его незаурядные математические способности. С 1797 по 1800 год гей -Люсак учился в Париже в политехнической школе. Преподавал химию в школе известный химик Клод Луи Бертоле. Между гей и Бертоле возникла дружба, оказавшая большое влияние на становление ученого. По окончании курса гей -Люсак недолго работал на химических предприятиях. В 1802 году он уже репетитор, ассистент в политехнической школе. В том же году Гей -Люсак выступил на заседании Академии наук со своим первым научным сообщением об осаждении оксидов металлов. Воистину, 1802 год был счастливым для молодого ученого. Независимо от Джона Дальтона, он открыл закон теплового расширения газов. Гельюсак нередко проводил исследования совместно с другими видными учеными, что способствовало многим выдающимся открытиям. Вместе с Жаном Батистом Био Гей-Люсак в 1804 году поднялся на воздушном шаре, чтобы определить температуру и содержание влаги в верхних слоях атмосферы. Совместно с Вильтером он открыл диетиновую кислоту. Тесная дружба связывала гей с Луи-Жаком Тенаром, парижским профессором химии. Их совместная работа привела к значительному усовершенствованию метода элементного анализа органических веществ. Гей-Люсак был превосходным экспериментатором и поэтому смог в скромно оборудованной лаборатории открыть многие явления и законы, весьма важные для дальнейшего развития химии. Уже в 1805 году Гей-Люсак и Александр фон Гумбольдт, изучая отношение объемов реагирующих газов, установили, что один объем кислорода соединяется с двумя объемами водорода. Эта работа была тесно связана с дальнейшими исследованиями газовых реакций Гелюсака. Поскольку измерять газы по объему гораздо проще, чем по массе, Ужал-Вуазье пытался определить объемные отношения при реакции между водородом и кислородом. Объемными отношениями между водородом и азотом при разложении аммиака занимался Бертоле. Таковы были сведения об объемных отношениях при некоторых газовых реакциях. Гель Усак продолжил изучение объемных отношений при реакции газов. Результаты этих работ он опубликовал в 1808 году, статье о соединении газообразных тел друг с другом он хотел доказать что газообразные тела соединяются друг с другом в очень простых отношениях и что уменьшение объема наблюдаемое при реакциях подчиняется определенному закону Гельлюсаак открыл закон чисто опытным путем он не стремился при выводе этого закона изучить всевозможные газовые реакции а ограничился их сравнительно небольшим числом На основе этих данных ученый сформулировал закон и сделал из него выводы. Так, измерив объемы взаимодействующих газов, гелю САКу удалось правильно установить состав аммиака и пяти оксидов азота. Ученый, сопоставив формулировку закона с результатами, полученными другим путем, нашел, что его закон подтверждается. Он смог опереться и на материалы, полученные другими исследователями. Например, он использовал известные определения плотности газов и, соответственно, от... и, соответственно соединительные висание газообразных веществ. Очень важно, что Гелю Саку удалось показать, как на основании открытого им закона можно рассчитать еще неизвестные плотности газообразных веществ. Наблюдение, что разные виды горючих газов соединяются с кислородом в простых отношениях один к одному, один к двум, дает нам в руки средства определять плотность паров горючих веществ или, по крайней мере, найти ее приближенно. Если мысленно попытаться перевести все применяемые вещества в газообразное состояние, определенный объем каждого из них будет соединяться либо с равным, либо с двойным, либо с половинным объемом кислорода. Теперь, если мы знаем отношения, в которых кислород может соединяться с горючими веществами, находящимися в твердом или жидком состоянии, мы можем вычислять объем кислорода и объем паров горючего вещества, которые соединяются с такими же, либо с двойным, либо с половинным объемом газообразного кислорода. Ясность и последовательность изложения гелюсаком своих мыслей и результатов исследований может служить прекрасным примером для всех испытателей. Берцелиус с большим успехом применил закон Гелюсака для определения состава и количественных характеристик многих элементов и соединений. Работы французского ученого также существенно помогли укреплению открытого Прустом закона постоянства состава, который оказался применимым не только для твердых, но и для газообразных веществ. В своих исследованиях Гелю Саку необходимо было исходить из качественных наблюдений и принять во внимание количественные исследования в качестве условий и критерия для формулировки закона. Так возникло в химии представление о связи между качеством и количеством. Это существенно способствовало преодолению метафизического понимания природы. Открыв закон простых объемных отношений, Гей-Люсак оказал значительное влияние на формирование атомно-молекулярного учения.